Глава 33. История принца Гари все еще стоял на коленях возле снега, просто глядя на него, как вдруг совсем рядом зазвучал высокий холодный голос. Гари вскочил на ноги, крепко сжимая в руках флакон, уверенный, что это воланд де морт вернулся в хижину. Голос волан де разносился от стены пола, и Гари наконец понял, что темный лорд обращается к Хогвартсу и его окрестностям, чтобы и обитатели хоксмеда и уцелевшие защитники замка слышали его так ясно, будто он стоит рядом с ними, дыша им в спину, готовясь нанести смертельный удар. «Вы храбро сражались», — говорил этот голос. «Лорд умеет ценить мужество. Однако вы понесли тяжелые потери. Если вы будете и дальше сопротивляться мне...» Вы все погибнете один за другим. Я этого не хочу. Каждая пролитая капля волшебной крови утрата и расточительство. Лорд Воландеморт милостив. Я приказываю своим войскам немедленно отступить. Я даю вам час. Достойно проститесь с вашими мертвецами, окажите помощь вашим раненым. А теперь я обращаюсь прямо к тебе, Гарри Поттер. Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Если по истечении часа ты не явишься ко мне и не отдашься в мои руки, битва начнется снова. На этот раз я сам выйду в бой, Гарри Поттер, и отыщу тебя, и накажу всех до единого, мужчин, женщин и детей, кто помогал тебе скрываться от меня. Итак, Один час. Рон и Гермиона яростно замотали головами, глядя на Гарри. «Не слушай его!» — сказал Рон. «Все обойдется!» — горячо заговорила Гермиона. «Давайте, давайте вернемся в замок. Раз он отправился в лес, нам нужно придумать новый план!» Она покосилась на тело снега и торопливо нырнула обратно в туннель. Рон последовал за ней. Гарри подобрал мантию-невидимку и снова посмотрел на снега. Он сам не понимал своих чувств за исключением ужаса от того, как и с какой целью снег был убит. В полном молчании они ползли обратно по туннелю. Интересно, — думал Гарри, — отдаются ли слова волан де непрерывным эхом в головах Рона и Гермионы, как в его собственной? — Ты позволил друзьям умирать за тебя, вместо того, чтобы встретиться со мной лицом к лицу. Весь этот час я буду ждать тебя в запретном лесу. Один час. Лужайка перед замком была как будто усеяна небольшими свертками. До рассвета не могло оставаться больше часа, однако тьма стояла кромешная. Гарри, Рон и Гермиона бежали к каменным ступеням. На дороге валялся одинокий башмак размером с небольшую лодку и больше никаких следов гроха или его противника. В замке было неестественно тихо. Ни огненных вспышек, ни выстрелов, ни стонов, ни криков. На каменном полу в упустевшем вестибюле виднелись пятна крови. Изумруды раскатились по всей комнате вперемешку перемешку с осколками, мрамора и щепками. Часть перил была снесена. «Где же все?» — прошептала Гермиона. Они двинулись к большому залу. Рон шел впереди, Гарри застыл в дверях. Столы факультетов исчезли. Зал был полон людей. Выжившие стояли группами, обнимая друг друга. Раненых перевязывала на возвышении мадам Помфри с группой помощников. Среди раненых был и Флоренс. На боку у него зияла рана, он лежал не в силах держаться на ногах. Мертвые лежали в ряд посередине зала. Тело Фреда было не видно, потому что вокруг него собралась вся семья. Джордж стоял на коленях у изголовья, миссис Уизли лежала у Фреда на груди, сотрясаясь от рыданий Мистер Уизли гладил ее по голове, и по его щекам градом катились слезы. Не сказав Гарри ни слова, Рон и Гермиона отошли от него. Гари видел, как Гермиона подошла к джинне, стоявшей тут же с опухшим пятнистым лицом, и обняла ее. Рон направился к Биллу, Флёр и Перси. Перси обнял его за плечи. Когда Джинни и Гермиона передвинулись ближе к остальным, Гарри стали видны тела, лежащие рядом с Фредом. Это были Римус и Тонкс. Бледные, спокойные и умиротворенные, словно спящие под темным магическим потолком. Большой зал поплыл перед глазами, уменьшился, съежился. Гарри, пошатываясь, отступил от входа. Он не мог вздохнуть. У него не было сил взглянуть на другие тела, узнать, кто еще погиб за него. Он не мог подойти к Уизли, не мог смотреть им в глаза. Ведь если бы он сразу отправился к Волан-де-Морту, Фред бы не погиб. Он повернулся и помчался вверх по мраморной лестнице. Люпин и Тонкс. Как бы ему хотелось лишиться чувств если бы он мог вырвать свое сердце, все свои внутренности, все, что заходилось рыданиями у него внутри. Замок был совершенно пуст. Видимо, даже привидения отправились в большой зал оплакивать погибших. Гарри бежал, не останавливаясь, сжимая хрустальный флакон с последними мыслями снега и замедлил шаг только у каменной горгуль, охранявшей вход в кабинет директора. — Пароль! — Дамблдор, — машинально сказал Гарри, просто потому что стремился увидеть именно его. К его изумлению горгулья отодвинулась, и за ней открылась винтовая лестница. Но, вбежав в круглый кабинет, Гарри обнаружил, что все изменилось. Портреты, висевшие по стенам, опустили. Ни один директор или директриса не дожидался его тут. Похоже, все они отправились непосредственно наблюдать за событиями, переходя из рамы в раму по длинным рядам портретов, развешенных по всему замку. Гарри с тоской посмотрел на пустую раму портрета Дамблдора, висевшую прямо за директорским креслом, и повернулся к ней спиной. Омут памяти стоял на своем обычном месте. Гари поставил его на письменный стол и вылил воспоминания снега в глубокий сосуд с рунами по ободку. Погрузиться в чужую память. Какое это будет облегчение! Даже то, что осталось от снега не может быть хуже его собственных мыслей. Воспоминания закружились странным серебристо-белым водоворотом, И Гарри, без колебаний, с полной беззаветной готовностью, как будто это могло облегчить терзавшее его горе, погрузил голову в каменный сосуд.